Восемнадцатое. Стиль и пунктуация. Частотные слова. Благодаря трудолюбивым филологам и лингвистам у нас есть возможность заглянуть в частотный словарь и не использовать в текстах избитые слова, выражения и сравнения. Вот некоторые примеры, которые могли бы появляться в ваших текстах реже, приведены в начальных формах в порядке уменьшения частоты. Некоторые сгруппированы по смыслу. Быть. Это, этот, тот. Который, что, свой, человек, мочь, можно, время, говорить, очень, сказать, дело, день, работа, знать, самый, страна, большой, должен, иметь, вопрос, слово, место, каждый, идти, более, надо, работать, «сейчас» или «потом», «сделать» или «делать», «хотеть», «последний», «случай», «город», «рука», «власть», «конец», «сила». Ненужные глаголы. Маленьких детей учат не употреблять слова «паразиты». Взрослея, эти дети начинают вместо слов «паразитов» использовать паразитные конструкции. Чаще других страдают глаголы. Например, «считается». РИА Новости пишут, «Airbus A380 считается крупнейшим в мире пассажирским самолетом». Кем считается? Разве это неправда? Слабый глагол создает больше вопросов, чем дает ответов. Что-то мешает журналисту написать проще. Airbus A380 – крупнейший в мире пассажирский самолет. Другой глагол, уничтожающий все на своем пути, является. Редакторы посмеиваются, мол, кому является? Но насмешки не помогают, Доходит до абсурда. Авторы не замечают свой же глагол и используют однокоренные слова в одном предложении. Анжелина Джоли, которая всегда являлась ожидаемой гостьей светских раутов, не появилась на красной дорожке. Видите, как решение использовать «является» удлиняет простую фразу? Ведь можно было написать гораздо проще и с конкретикой. Анжелина Джоли, постоянной гости светских раутов, не пришла на «Оскар». «Является» Глагол-разрушитель. Он влечет за собой уточнение. Который. Излишние слова, хотя фактически подменяет тире. Вот ТАСС сообщает, не замечая сходства слов «являются» и «заявления». Заявления президента Владимира Путина о модернизации стратегического ядерного арсенала России являются безответственными, утверждали в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Здесь даже тире не требуется. Достаточно написать. заявление президента Владимира Путина о модернизации стратегического ядерного арсенала России безответственны. Зачем тащить в русский язык прямой перевод английских служебных слов? «Является» выдает разрешение на официозное безумие. Вот одно предложение из новости ру Отмечается, что доказательством этого является то, что Великобритания и США отказались принять предложенные России и другими государствами поправки, направленные на осуждение терроризма в Сирии, обстрелов боевиками мирных кварталов Дамаска, а также содержащие призыв к незаконным вооруженным формированиям не препятствовать выходу из Восточной Гуты мирных жителей через гуманитарные коридоры. Сколько бы раз вы не пытались прочесть этот абзац, где-то в районе второй строчки вы обнаружите себя проверяющим ленту Фейсбука или как-то еще спасающимся от подобных новостей. Еще одна кошмарная глагольная конструкция «представлять собой». Не будем придираться к тому, что правильнее было бы «представлять собою». Он заменяет простое и недостаточно весомое слово «это». Вот характерный пример. Знак отличия за наставничество будет сделан из серебра с позолотой и представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм. Гораздо проще читалось бы так. Знак отличия за наставничество будет сделан из серебра с позолотой. Это круглая медаль диаметром 32 мм. Или даже так. Знак отличия за наставничество круглую медаль диаметром 32 мм сделают из серебра с позолотой. Более тяжелый случай. Теневой банкинг английское shadow banking, в терминологии ФСБ не означает нелегальной активности, а представляет собой совокупность институтов, которые формально не являются банками, а потому не попадают под надзор и контроль регулирующих органов, но фактически представляют альтернативный официальным банкам канал кредитования. Заметили, два «представляют» и одно «являются» в одном предложении. Попробуйте ради забавы упростить этого монстра самостоятельно. Упрощайте. Упрощайте всегда и везде. Как только видите возможность, упрощайте. Вот еще один пример. Это первый случай, когда столь сложные органические соединения обнаружены за пределами Земли, отмечает Science Daily. Органика Энцелада будет вам благодарна, если вы сообщите о ней попроще. Впервые столь сложные органические соединения обнаружены за пределами Земли, пишет Science Daily. Вообще клишированные слова и выражения отключают мозг пишущего человека. Взять конструкцию вроде «об этом говорится в тексте приказа». Понятно ведь, что не в заголовке, ни на полях и не в номере. Неужели, если написать «об этом говорится в приказе», небо рухнет на землю, а новость станет хуже? Синонимы. Пожалуйста, выработайте у себя привычку никогда не использовать только одно слово для определения ньюсмейкеров, действующих лиц и явлений. Это выхолащивает текст, лишает вас свободы маневра не позволяет вам противопоставить друг другу близкие, но разные слова, и тем самым породить контекст там, где он нужен, а фактов не хватает. Синонимия делает героя трехмерным, живым. Она же заставляет в начале текста давать ему более развернутые характеристики, что идет на пользу и ему, и вам, придется собрать больше фактов, и читателю. Он эти факты получит. Если какая-то часть характеристики неизменна, например, упоминается фамилия, Старайтесь, если это уместно, менять характеристики. Банкир, финансист, бизнесмен, филантроп, спонсор – все это может быть один человек. Если речь идет о заявлении, то очень важно его описать, а иногда и избежать какой-то характеристики, чтобы показать ее неуместность. Например, сообщение, заявление, выступление, манифест, тезис и ультиматум – у каждого из этих слов свое значение. Они неравнозначны, но если какое-либо их сочетание правомочно – вам следует его задействовать в тексте, создав необходимую глубину. Очень важна и глагольная синонимия. Просто «заявил» может продолжиться «подчеркнул», «надавил», «оспорил», «опроверг», «отказался», а может «согласился», «настроился на сотрудничество», «пошел навстречу», «подписал», «разрешил». С помощью синонимов мы создаем историю. Вся журналистика как документальный жанр зависит от емкого выражения мыслей. Синонимы экономят слова, позволяют двумя схожими смыслами передать то, на что мог бы потребоваться абзац. Всегда ищите в своем тексте недостаток синонимов. Думайте, где вы повторяетесь. Найдя такие места, добавляйте в них дополнительные смыслы. Как писал Бродский в «Поэте и прозе» «Чему научается прозаик у поэзии?» «Зависимости удельного веса слова от контекста, сфокусированности мышления, опусканию само собой разумеющегося». Чем больше смысла на единицу текста без ущерба понятности, тем лучше. Слова-уродцы Попытка уместить больше информации в единицу текста не всегда заканчивается удачно. Журналисты начинают создавать несуществующие слова, заимствовать профессиональные сокращения, внедрять в язык понятия, без которых стоило бы обойтись. Например, кому-то показалось, что Совет Федерации – слишком длинное понятие. Так родился уродец Софет и его кузен Фетсобрание. От украинских коллег, имевших дело с собственным кабинетом министров, в российскую практику вошло ужасное и ничем не оправданное Кабмин. В России тот же орган называется правительством. Телевидение, рассказывая о военных действиях на Донбассе и в Сирии, познакомило зрителей с гум-конвоями, гум-коридорами и гум-паузой, как будто два слова существенно сложнее произнести или дать бегущей строкой, чем одно. Стремление все сократить приводит к ужасам, сравнимым с новоязом из романа «1984». Трудно провести черту между мини означавшим у Оруэлла «Министерство правды», и мининделом, -ин инделом означающим в российском новоязе министра иностранных дел. Российская газета. Испанский мининдел индел Альфонсо Дастис Кеседо заявил, что Мадрид даст Каракасу соразмерный ответ. Подобные слова развивают в журналисте глухоту и невнимательность к русскому языку. Иначе невозможно объяснить слова Заксобр, «МУНДЕП» и «НАРДЕП». Фразы вроде следующих. «В общественном центре Моссовет прошла встреча мундепов-единороссов Восточного округа». Или «Депутаты Заксобра нашли в центре Пензы четыре бесхозные камеры слежения». А также «Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины». «Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», написала «НАРДЕП» в Фейсбуке. Некоторые уродцы просачиваются из жаргона. Вот экономический раздел вестей. Байбек Газпрома. Насколько это реально? Речь идет о том, что Газпром, по слухам, мог провести выкуп акций, то есть то, что в английском языке называется байбек. Естественно, что ни в одном словаре русского языка вы не найдете слово байбек, Если, конечно, исключить словарь собственных имен русского языка, который утверждает, что байбек — это поселок городского типа в Астраханской области. С осторожностью следует использовать узкоспециальные термины, даже если они корректны в затрагиваемой сфере. Например, слово "дестинация" используется в основном в туризме и обозначает место назначения туристского путешествия. Но будет ошибкой писать для массовой аудитории "Россия перспективная дестинация для проведения мероприятий". Уродство в язык часто добавляют аббревиатуры. Понятная чиновникам номенклатура пытается проникнуть в живой язык, и когда ей это не удаётся, делает крюк через средства массовой информации. Например, реформа образования привела к тому, что у всех школ появилась приставка ГБОУ – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение. Эти самые ГБОУ только за 2017 год появились в десяти тысячах сообщений, собранных Яндекс Новостями. Но и этого мало творцам уродливых сокращений. На севере Москвы висит указатель – Детский сад номер 574, ФГУП, ГОС, НИИ, АС. И для непривычных иностранцев чуть ниже. Kindergarten No. 574 State Research Institute of Aviation Systems. Воистину, для иностранцев написано понятнее, а детей жалко. Как писал Гашек, Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф. Угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Общее благозвучие и словарный запас Пожалуйста, старайтесь читать получившийся вслух. Может статься, что понятный вам текст неблагозвучен и годится лишь в скороговорке, как этот заголовок из советского спорта. Хаддерсфилд выкупил контракт Хаддерджонежа у Ингольштадта. Когда я обсуждал этот пример с коллегами, кто-то сказал, что целевой аудитории и так все понятно. Мне такая точка зрения кажется ущербной. Мы в первую очередь люди, а уже во вторую – профессионалы или любители разобраться в трескучих названиях. Заголовок, не говоря уже о тексте, обязан быть красивым со всех сторон. Вот этот заголовок российской газеты, например, неблагозвучен, применяет слабый глагол и, кроме того, заковычивает половину слов. Спин-офф мультсериала «Бивис и Батхет» Дарья получит перезапуск. Другая проблема авторов – недостаточное использование собственного словарного запаса. В жизни мы активно употребляем полторы-две тысячи слов, но понимаем, конечно, в десять раз больше. Эти слова лежат где-то в закромах нашего мозга, гниют и не показываются. Писатели хорошо знают этот феномен, стараются не повторяться, ищут синонимы, но почти невозможно иметь железную волю искать синоним на каждое слово, поэтому вводятся самоограничения. У Давлатова слова в предложении начинаются с разных букв. Кажущийся пустой забавой прием ограничивает число клише. Заставляет искать неожиданные слова, вспоминать редкие обороты. Делает предложение короче, а значит доходчивее. Довлатов, кажется, подцепил это у Раймона Кино. В любом случае, упражнение в стиле последнего я всячески рекомендую перечитать, если вы хотите размять свое чувство языка. Отдельного слова заслуживает просторечие. Как говорит иногда моя маленькая дочь, «Папа, я хочу сказать тебе о том, что...» Дочка, говорю я тогда, здесь о том, что не требуется. Достаточно «хочу сказать, что...» Она жутко злится, но использует подобные обороты все реже. Журналистам труднее, чем девочке восьми лет. Они производят такие объемы текстов, что на оптимизацию простых выражений не хватает ни времени, ни ресурсов. Единственный способ одержать верх – раз и навсегда выучить правильные обороты. Вот издание vladtime.ru. Вместе с тем 40% европейских девочек допускают тот факт, что в жизни им пригодится знание естественных и точных наук. Слова «тот факт» здесь не нужны, как, впрочем, и «вместе с тем». Текст ничего не потерял бы, если бы звучал так. 40% европейских девочек допускают, что в жизни им пригодится знание естественных и точных наук. Сколько допускают тот факт, что разбросано по многочисленным цитатам и интервью? А ведь они ничем не лучше хмыков, которые в расшифровку не попадают. На государственном телевидении выступает политолог. Знаете, на удивление, многие западные СМИ, аналитики, рассматривая данное обострение конфликта, даже не скрывают того, что они допускают тот факт, что Украина сознательно пошла на обострение данного конфликта. Даже не скрывают того, что они допускают тот факт, что, каково, Французский поэт Никола Буало-де-Прео сказал «Кто ясно мысли, тот ясно излагает». Читая журналистские материалы, помните, обратное тоже верно. Журналист должен выбирать не только понятные, но и точные слова. Например, не может вырасти преступность или ухудшиться экология. Вы ведь не говорите «Улучшилась алгебра или снизилась биология». В этих словосочетаниях, очевидно, пропущено какое-то слово, прием, характерный исключительно для разговорной речи, быстрый, сбивчивый, немного неряшливый. Рваные причастные обороты. Журналиста постоянно раздирает желание написать понятнее, проще и короче и, одновременно, втолкнуть побольше информации в предложение. Особенно ужесточается этот внутренний конфликт во время сочинения заголовка. С самого начала работы старшие товарищи учат стажеров «избегайте запятых». Старайтесь обходиться без усложнения структуры предложений. Это правильный совет, из которого часто делают неверные выводы. Если настойчиво избегать запятых, можно договориться до чудо юда вроде «возбужденное дело Следственным комитетом» вместо «дело, возбужденное Следственным комитетом». Лучшее упрощение – соблюдение естественного порядка слов. Если подлежащее у вас следственный комитет, пусть он окажется поближе к началу фразы. Если вы хотите что-то уточнить, помните, что запятые упрощают членение предложения. Отсутствие запятых, наоборот, заставляет читателя задуматься, если фраза хоть чуточку сложнее привычной по устной речи. Также следует помнить, что дополнения в русском языке часто отвечают на вопрос «что?». В результате может случиться конфуз. «Сделанное заявление Минобороны». Мы читаем, выхватывая по два-три слова. И нет ни одного способа понять из выхваченного, что именно здесь играет роль подлежащего. Слово «заявление» или «минобороны». Это может быть «сделанное» кем-то, «заявление Минобороны опровергло» или «чуть менее грамотное, но все же вероятное», «сделанное заявление Минобороны подверглось критике». Пожалуйста, пишите так, чтобы уклониться от малейшей двусмысленности. Слитно, раздельно, через дефис. Язык живой. Не бойтесь запутаться в написании тех или иных слов, если вы руководствуетесь при этом какой-либо языковой логикой. Бойтесь не понять логику, если окажется, что вы ошиблись. Многие ошибки ведь относительны. Гениальный режиссер Дзига Вертов, снимая документальный фильм «Человек с киноаппаратом» в 1929 году, назвал его в титрах «Человек с кино дефис аппаратом». На афише было написано «Человек с кино пробел аппаратом». Кино было новинкой, отсутствующей в словаре «Даля». Энциклопедия Бракгауза и Эфрона знала целых три статьи «Кино». Одна про дубильное вещество, другая про затвердевший сок экзотических растений, а третья про французского поэта. Киношники писали неизвестное еще 20 лет назад слово «через дефис», как многие из журналистов долго писали «Медиа с дефисом». Тот же Вертов в тех же титрах писал «Кино дефис-оператор». Я не знаю ни одного человека, который бы не путался в хитросплетениях правил, касающихся слитного или раздельного написания. Страница с выжимками на как раз такой случай содержит 13 пунктов, касающихся только слитного написания, существительных и прилагательных. Один из пунктов начинается словами. Слова с префиксоидом «пол» – «дефис». Еще 14 пунктов посвящено «дефису». Там разбирают структурную разницу выражений «всемерно-дефис историческое значение» – «дефис есть», И всемирно пробел известный, дефиса нет. Убежден, подавляющее большинство подобных ошибок совершается из нежелания изредка заглядывать в словарь. Не льстите себе, подойдите ближе к краю этой бездны. Добавьте себе в браузер поисковую строку gramota.ru и думайте, прежде чем написать то или иное слово. Подумайте, например, хотите вы написать «в виду» или «в виду»? Просто потому, что иногда слитное и раздельное написание обозначает разные слова. Странно видеть, как профессионал употребляет слова, значение которых до конца не понимает. Не опирайтесь на заученное в школе. Там, скажем, вас учили, что «не» с глаголами пишется отдельно. Касается ли это от глагольных прилагательных? Причастий, деепричастий. Всегда ли вы можете их сходу отличить от глагола? Формы слов, которые вам повстречаются, выходят далеко за пределы как школьных, так и институтских учебников. А так как за ваш рабочий день вам надо написать 2000 слов, на каждое слово у вас есть меньше 15 секунд. Некогда задумываться и подыскивать подходящие правила. Надо одновременно расширять словарный, фразовый запас, накапливать опыт и уверенность в безопасности того или иного оборота. Ненужные уточнения и другие излишества. Готовя материал, журналист торопится. В спешке он переходит на письменный диалект устной речи. Появляются ненужные уточнения, членения запятыми, хотя во многих случаях можно то же самое сказать проще. Посмотрите на статью. Зачем это все в нашей истории с Зенитом и Сельдяковым? К чему эти погружения в глубины? А к тому, что, насколько известно, в соответствии с записью, сделанной судьей в протоколе матча, Зайцев после повторного предупреждения был удален. Видите, как много лишнего, почти разговорного, наслоилось в начале второго абзаца? Давайте поправим. Зачем это все в нашей истории с Зенитом и Сельдяковым? К чему эти погружения в глубины? К тому, что в соответствии с судейской записью в протоколе матча Зайцева после повторного предупреждения удалили. Понятно, что надпись кем-то сделана. Чтобы указать автора, достаточно прилагательного, а уточнение, насколько известно, бессмысленно так как дальше идет ссылка на документальное свидетельство. Это не единичный случай. Часто лишние слова играют роль определенных артиклей при указывая на и так понятное. Например, в новости о переименовании Московского моста в Киеве в Северный понятно, что закон, о котором идет речь, принят. Нет нужды писать. В принятом законе об осуждении коммунистического режима содержится норма о переименовании улиц и населенных пунктов. Достаточно в законе об осуждении коммунистического режима. Да и содержится норма о переименовании – это казенщина. Лучше сразу подобрать нужные глаголы. Требует ли закон, допускает ли переименовать улицы и так далее. Оставим в стороне вопрос о том, почему в новости о мосте заводится речь об улицах. Вот новость о лотерейном законе. Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий выплачивать выигрыши участникам лотерей только при предъявлении паспорта, передает корреспондент Росбалта. Выигрыши выплачиваются участнику лотереи при предъявлении им документа, удостоверяющего его личность, говорится в принятом законе. Приняла и принятом режут глаз, повторяются без нужды. Вышедшая книга, напечатанная статья, оказанная помощь – такие словосочетания часто можно упростить, потому что раньше мы уже об этом упоминали. Другая категория излишеств – разговорные штампы, легко проникающие в текст новостей. Например, выражение «максимально короткий срок» не имеет смысла и противоречит само себе. Русский язык умеет образовать из прилагательного категорию самого – кратчайший срок. На худой конец сгодится и самый короткий срок. Максимальный – здесь явно лишнее слово. Иногда штампы селятся прямо в терминах, автор спешит и не замечает того, что пишет. Однажды в черновике у коллеги я поймал замечательное словосочетание «крупные тех гиганты». Речь шла о компаниях вроде Apple, Google и Facebook. Понятно, что мелкими гиганты быть не могут, но слово «тех гиганты» здесь было явной заменой известные технологические компании, так что автор просто оговорился. Подобные ошибки, в отличие от обычных плеоназмов, почти никогда не удается поймать самостоятельно. Плеоназм — оборот, дублирующий смысл. «Поднялись вверх», «Другая альтернатива», «Бесплатный подарок», «Упал вниз», «Главный приоритет», «Избитая банальность», «Активная деятельность», «Памятный сувенир». Лирическое отступление. Есть и класс ошибок, который способен пропустить и редактор. Например, фраза «К цене междугородных звонков» не сразу обращает на себя внимание, так как рядом в голове есть международных звонков, которые оканчиваются на «ных». В нашем случае, конечно, правильно к цене междугородних звонков. Я не верю, что можно механически вычленить и предотвратить использование излишеств. Слишком уж это занудная работа. Проще всего найти вторую или третью пару глаз и перечитывать каждый абзац, прежде чем переходить к следующему. Это, конечно, не защитит вас на 100%, но серьезно сократит число конфузов. Запятая между подлежащим и сказуемым. Не требуется и никогда не ставится. Нет, серьезно. Пожалуйста, не ставьте запятую между подлежащим и сказуемым. Определять подлежащее и сказуемое учат в начальной школе, так что вряд ли кто-то ставит подобную запятую по незнанию или даже от малограмотности. Чаще всего она появляется, когда автор или редактор удаляют уточнение в предложении. Вот, например, абсолютно корректное предложение «Репаблик». Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего руководителя фармацевтической компании Тюрин Pharmaceuticals Мартина Шкрелли к семи годам тюремного заключения за финансовые махинации и обман инвесторов. Внимательный читатель и новостник понимают, что огромный титул Шкрелли – это большое уточнение. Если бы мы хорошо знали этого человека, структура предложения была бы примерно следующей. Какой нью-йоркский суд приговорил Мартина Шкрелли должность к семи годам тюрьмы? За что? Десятки раз за день новостная редакция решает, требуется ли уточнение. Десятки раз переставляет это уточнение или вовсе удаляет его. Давайте смоделируем такую ситуацию. Все дальнейшие манипуляции с этим текстом вымышлены. Естественно, что в единичных случаях запятые, разнесенные длинным оборотом, здесь должность занимает шесть слов, могут по недосмотру остаться. Получается нечто вроде... Суд в Нью-Йорке приговорил Мартина Шкрелли, запятая, к 7 годам тюремного заключения за финансовые махинации и обман инвесторов. Такие запятые ещё можно выловить. Но представим другой случай. Автор пишет Черновик. Суд в Нью-Йорке, запятая, занимающийся делом Тюрент Фармасьютикалс, запятая, приговорил Мартина Шкрелли к 7 годам тюремного заключения за финансовые махинации и обман инвесторов. Редактор указывает автору, что из предложения не ясно кто такой Мартин Шкрелли. Автор, пишущий к этому моменту другую новость, быстро правит. Суд в Нью-Йорке, запятая, занимающийся делом Тюрин Фарма-Сьютиклс, запятая, приговорил бывшего руководителя фармацевтической компании Тюрин фарма Мартина Шкрелли к семи годам тюремного заключения за финансовые махинации и обман инвесторов. Тут и слепой увидит, что Тюрин фарма повторяется в одном предложении дважды. Редактор кричит, что нашел еще одну ошибку и просит автора выйти из админки и дать исправить. У того только и остается времени, чтобы убрать лишнюю под структуру предложения. Суд в Нью-Йорке, запятая, приговорил бывшего руководителя фармацевтической компании Тюрин Pharmaceuticals Мартина Шкрелли к семи годам тюремного заключения за финансовые махинации и обман инвесторов. Бинго! Редактор не увидит ошибки, потому что сосредоточился на другом месте текста. Автор возвращается к следующему тексту. Читатель открывает статью и вздыхает. Снова писали троечники. Запятая между подлежащим и сказуемым также может серьезно навредить репутации издания. Не видя многих смысловых ошибок, недосказанностей, извращений слов ньюсмейкеров, читатели прекрасно замечают такого рода недочеты. Чуть ниже, говоря о канцелярите, я даю совет осознавать то, что ты пишешь, на смысловом уровне. Но если речь заходит о запятой между подлежащим и сказуемым, это сигнал о том, что автор не понимает синтаксической структуры написанного. А это легко проверить. Достаточно ввести подобную проверку в редакторский процесс раз и навсегда. Устойчивые выражения Журналист постоянно пробирается между сциллой штампов и харибдой устойчивых выражений. От штампов можно попытаться избавиться, хотя не у всех получается. Как у Довлатова. В нашей конторе из 32 сотрудников по штату 28 называли себя «золотое перо республики». Мы трое в порядке оригинальности назывались «серебряными». Дима Шер, написавший в одной корреспонденции «Искусственная почка» будничное явление наших будней, слыл дубовым пером. Устойчивые выражения в нашей голове изменяются, зачастую индивидуально. Одно неверно употребленное слово может выставить автора неучим. Я настоятельно рекомендую вам держать под рукой или проверять все те те выражения, в которых вы сомневаетесь. Список словарей, которые вам могут пригодиться, вы найдете по адресу new.gramota.ru слэш справка в разделе «Наша библиотека». Например, нечто не может принести результаты. Усилия, акции, исследования могут дать результаты или принести плоды. Привлекают к суду, а призывают к ответу. Заводят дело, проводят расследование. Предпринимают шаги, а принимают меры. Ситуация не может развиваться, она может складываться, а конфликт наоборот. Вред причиняют, ущерб наносят. Кстати, задумайтесь, не стоит заменить конструкцию «причинить вред» словом «повредить». Таких выражений десятки, запомнить их все или даже просто перечислить здесь невозможно. Используйте словарь, заглядывайте в национальный корпус русского языка, старайтесь понять, что стоит за каждым выражением. канцелярит В вышедшей в 1962 году книге Корней Чуковского «Живой как жизнь» целая шестая глава была названа необычно для того времени – «Канцелярит». Чуковский атаковал расцветавший буйным цветом язык советской бюрократии. Атака оказалась успешной. Многие преподаватели, и я в их числе, включаем ту самую шестую главу в список чтения, обязательного для своих студентов. В этот же список попадает труд переводчицы Норы Галь «Слово живое и мертвое». Прошло полвека, меняются примеры, но сама идея не устаревает. Говорить и писать надо по-человечески. Не пытаться отделять письменный язык от языка грамотного и доходчивого. Соблюдать, наконец, культуру речи. К сожалению, не все видят, что можно улучшить в своих творениях. Таким журналистам стоит посоветовать больше читать, прицельно разыскивая примеры плохого. Благо, их много. Владимир Войнович в книге «Претендент на престол» описывал типичного советского редактора так. «Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось среди них хоть одно живое». Все обыкновенные слова казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение», «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских летчиков – сталинскими соколами, а небо – воздушным бассейном или Пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть – черное золото, хлопок – белое золото, газ – голубое золото. Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота. Он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое именно золото имеется в виду. Тот ответил – обыкновенное. Так потом и было написано в газете – добытчики золота обыкновенного. Заметьте, как прекрасно Войнович несколькими примерами выхватывает суть канцелярского, суконного языка. Это язык штампов и иносказаний, избегающий прямых названий. Пятый океан, сталинские соколы, черное золото. Язык неопределенности, невещественности. Дом конкретнее, правдивее здание или строение. Многословие вместо четкости. Везде, где можно, канцелярит предпочитает два, три слова вместо одного – Прекрасными образчиками канцелярита, но особого рода, наполнена книга Джорджа Оруэлла 1984 с ее концепцией новояза, ньюспик, которая описана в особом приложении. В новоязе бюрократические слова обычно идеологически окрашены и несут в себе сложный контекст. Оруэлл и переводчик Виктор Голышев приводят такое предложение на новоязе «Старомыслы не нутрят ангсоц», транслируя его смысл в «те, чьи идеи сложились до революции» не воспринимают всей душой принципов английского социализма. Новояз переполнен сокращениями и эфемизмами, прекраснейший из них «радлаг», «лагерь радости», означающий «каторжный лагерь». И хотя новояз выдуман, подобные сокращения и избегание прямого смысла – верный признак канцелярита мертвого языка. Бороться с этим очень просто. Надо всего лишь осознавать всякое написанное вами или вашим подчиненным словом. Всякий раз, когда вы видите сложно сокращенные слова или выражения, которые не укладываются в обычное общение, пожалуйста, задумайтесь, не проникли ли сюда по дурости или зломыслию щупальца новояза? Дурость, впрочем, как гласит бритва Хенлона, вероятнее. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью. Очень часто она приходит со стороны ньюсмейкеров и по какой-то прихоти судьбы проникает сквозь фильтры здравого смысла журналиста. Вот блестящий пример. Журналисты сайта НГС обнаружили универсальный комментарий, который можно использовать в любой непонятной ситуации. Как сказал Андрей Травников в Рио губернатора Новосибирской области. В 2017 году достигнут определенный результат. Вместе с тем ситуация остается достаточно напряженной, поэтому те мероприятия, запланированные на 2018 год, должны быть исполнены в обязательном порядке. Дополнительно к этому необходимо проанализировать, какие именно мероприятия показали наибольшую эффективность для того, чтобы использовать их более активно. Оруэлл и его переводчик вообще сделали очень многое, чтобы предупредить нас. Например, новояз часто сопровождается двоемыслием – мысли (double think) — думаем одно, говорим другое, и двуязычием или двоеречием – (double speak) — скрываем истинный смысл за обтекаемыми формулировками. Двуязычие для нас особенно важно, так как постоянно встречается в источниках. Наши бравые разведчики – их коварные шпионы. Наш славный вождь – их коварный тиран. Наши храбрые герои – их жестокие захватчики. Иногда мы, напротив, не в силах честно назвать то или иное явление, скажем, войной. Появляются приграничные конфликты. СМИ разных стран употребляют по отношению к одному и тому же событию слова «присоединение», «аннексия», «оккупация». Кто прав? Войска, террористы, участники боевых действий, инсургенты, повстанцы, боевики, комбатанты. Как правильно? Конечно, объективного языка нет, но к нему следует стремиться. Как вы понимаете, любое из вышеупомянутых слов, даже самое нейтральное, заряжено определенной политической позицией. Двоеречия и новояза не избежать. Надо лишь свести его к минимуму. Лирическое отступление Человечество придумало только один способ минимизировать ущерб от слов, которые не удовлетворяют ни одной из сторон. Это предоставление информации и свободы выбора. Читатель должен понимать, почему выбрано данное слово. Он должен также знать, учитывает ли журналист мнение другой стороны. Должен видеть, что учитывает, и что природа конфликта раскрыта. В некотором смысле предоставить контекст даже важнее, чем сообщить новость, но политическими или пропагандистскими штампами потому что канцелярит, новояз и прочие чудовища тоталитарного времени лишают читателя свободы мысли и решения главной ценности, которая у него есть. Это, кстати, и очень простой критерий, позволяющий отличить агитацию и пропаганду от объективного или близкого к нему изложения фактов. Если по прочтении человек может выработать собственное мнение, если ему доступны минимум две точки зрения и ни одна из них не сконструирована журналистом искусственно, все в порядке. Если же смыслы упакованы в клишированные заготовки, стоит поберечься, с вами играют в нечестную игру. Канцелярит многолик, всех его форм и не перечислить, да и грешно тратить время на сортировку шлака. Как делать не надо, вы всегда можете увидеть, зайдя в пресс-центр «Газпрома». Совет директоров по «Газпром» принял к сведению информацию о мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности группы «Газпром». Или на сайт Следственного комитета. Глава ведомства напомнил участникам мероприятия, что хорошие результаты следственной работы формируют нетерпимость к любым преступным проявлениям и способствуют успешной реализации важных социальных программ. Или на сайт Министерства образования. С докладом о нормативной правовой базе организации и сдаче государственной итоговой аттестации обучающимися с особыми образовательными потребностями на заседании выступил директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Е.А. Сильянов. Часто вы видите канцелярит в цитатах должностных лиц. Вот главред независимой газеты Константин Ремчуков, возглавивший предвыборный штаб Сергея Собянина, дает комментарий Интерфаксу. «Мы приняли решение не принимать участие в дебатах». К этому моменту вы уже и сами должны понять. Произнести просто «Мы решили не участвовать в дебатах» для кого-то смерти подобно. Но если у вас нет цели процитировать источник дословно, не тащите бессмысленные конструкции напрямую с сайта или из официального сообщения. Всегда пытайтесь понять, что сказано. Не бойтесь уточнять. Ключевое правило здесь простое. Никогда не делайте ничего с информацией так, как это делают чиновники и сотрудники пресс-служб. Тогда все у вас будет хорошо. Лже водной конструкции В день журналист пишет не менее двух-трех тысяч слов. Естественно, что при этом он не пытается использовать весь объем правил русского языка, полагаясь на некоторое эффективное подмножество. К сожалению, одно из таких эффективных правил говорит, что надо выделять запятыми вводные конструкции, но не указывает, что часто конструкция только кажется вводной. Вводные конструкции в речи выделяют интонации. На письме запятая должна соответствовать этой интонации. На деле часто мы отделяем слово, похожее на вводную конструкцию, написав его и остановившись. Важно помнить, что вводные слова и выражения сами по себе мало что значат. Их основная, хотя и не единственная функция – Связь предложений и абзацев, обеспечение бесперебойного хода мыслей. Именно поэтому часто мы можем, написав пару хорошо согласующихся предложений, вычеркнуть вводную конструкцию. Она только мешает. Вводные слова не отвечают на вопросы, они выражают отношение говорящего к тому, что он сообщает. Это их ключевая характеристика. Выделяются запятыми. Ссылки на источник. По словам кого-либо, говорят, по сообщениям кого-либо, по-моему. Оформление, уточнение мысли. Вернее, точнее, короче, одним словом. Перечисление и логическая связь. Так, таким образом, расскажу об этом далее. Следовательно, во-первых, кроме того, в частности. Оценки меры. По крайней мере, самое большее, самое меньшее. Не путать с как минимум. Уточнение обычности, как правило, бывает, случается. Призыв. Пожалуйста, видите ли, поверьте. Слушайте. Уверенность и неуверенность. Конечно, безусловно, наверное, кажется, пожалуй, видимо. Эмоции. К счастью, к сожалению, на беду, чего доброго. Некоторые вводные конструкции выделяются запятыми в зависимости от обстоятельств и контекста. Так. Запятая не ставится при использовании в виде заключения, подведения результата. Так хурма стала царицей полей. Но в качестве связи мы выбрали пару важных культур. Так, запятая, хурма заняла поле, маис высадили чуть дальше. Таким образом, аналогично, мы разработали и внедрили новый способ повышения урожайности с помощью сеялки второго поколения. Таким образом, мы могли собирать хурму буквально килотоннами. Но никто не хотел покупать нашу хурму. Таким образом, запятая, мы оказались у разбитого корыта. Но если мы отвечали на вопрос «Каким образом вы обанкротились?», то запятая не нужна. Не выделяются запятыми. В конечном счете или в итоге? В конечном счете хурмы оказалось много. В любом случае. В любом случае хурма поспела раньше положенного. В то же время. В то же время производитель хурмы вышел на рынок с новым сортом. Как минимум. Как минимум 3% собираемой хурмы приходится выбрасывать. Между тем. Между тем хурма завоевывает все большую популярность в Европе. Наверняка. Наверняка о хурме можно сказать только хорошее. Однако. Однако хурма не единственный фрукт на земле. Кстати, формально это ягода. Однажды. Однажды мы собрали по 3 тонны хурмы с гектара. Тем временем. Тем временем продажи хурмы выросли на 16% год к году. Тем не менее. Тем не менее хурма продается на каждом рынке. То есть. То есть важна не хурма сама по себе, а разбор предложений с нею. Якобы. Деревья хурмы якобы живут до 500 лет. Внимательно переслушайте этот список. Вы увидите, что конструкции, для которых не нужны запятые, действительно являются частью предложения. В большинстве случаев то, что мы принимали за вводную конструкцию, оказывается наречным выражением, союзом или частицей. Иногда союз, конечно, может отделяться запятой, но не с двух сторон. Пример. У хурмы специфический вяжущий вкус, запятая, тем не менее у нее множество поклонников. Здесь, тем не менее, не бессмысленный усилитель, а союз, противопоставляющий две части предложения друг другу аналогично «но». Русский язык сложный, всех исключений не перечислишь, поэтому не бойтесь перепроверять себя по справочникам и отдельным сервисам вроде «запитания», собравшего свыше 700 спорных конструкций с примерами и классификацией. Названия. К счастью, журналистам из огромного перечня правил написания имен собственных нужно обычно разобраться с названиями городов и государств, географическими названиями, а также компаниями. Компании и организации. Такие названия, как Третьяковская галерея, пишутся без кавычек. Это так называемые реальные собственные имена, где каждое слово стоит в прямом, а не переносном значении. Великая Отечественная война – Книга рекордов Гиннеса, Большой театр – все это примеры таких имен. Поэтому «Коммунистическая партия» без кавычек, но «Партия Яблоко» в кавычках. «Первый канал» без кавычек, но «Канал Россия» в кавычках. Без кавычек пишутся названия иностранных информационных агентств, агентства «Франц Пресс», музеев, картинных галерей, Лувр, музей Прада. Названия железнодорожных станций, вокзалов, аэропортов пишутся без кавычек но в текстах станции метро заключаются в кавычки. Названия компании, написанные не по-русски, не заключаются в кавычки. Вообще редакторам рекомендуется транскрибировать такие названия, но эта рекомендация практически нигде не соблюдается. На это есть несколько причин. Сложность в поддержании единообразия, привычка пользователя, трудности с передачей аббревиатур. Поэтому смело пишите без кавычек Google, Mail.ru, Apple, Tesla. Это нормально. Названия компаний и организаций, написанные по-русски, заключаются в кавычки. Компания «Норникель» в кавычках, холдинг «Саисёки Бати» в кавычках, группа компаний «Членкор» в кавычках. Написание названий, состоящих из нескольких алфавитов сразу, Яндекс, как назывался поисковик в 1997 году, никак не регламентируется. Такое редко, но встречается. Есть исключения. В кавычки не берутся сложно сокращенные слова «государственные учреждения». Например, мы не пишем Госдуму, Мосгордуму, Роскомнадзор с кавычками. По схожей причине не нуждается в кавычках Сбербанк, сохранивший в языке государственность. Коммерческие организации, образованные от сложно сокращенных слов, всегда пишутся с кавычками, если сопровождаются родовым словом. Компания Ингосстрах в кавычках. Могут писаться как с кавычками, так и без, если такого слова нет. Например, «Рособоронэкспорт» без кавычек. Если сомневаетесь, задействуйте родовое слово. Некоторые слова находятся на пути в нарицательные. Тогда мы говорим «пост в Фейсбук», без кавычек и с маленькой буквы, «запись в Твиттере», без кавычек с маленькой буквы, но никогда «социальная сеть Facebook без кавычек с маленькой, объявила финансовые результаты. Иногда общеизвестные слова, обозначающие коммерческие компании, явно произносятся с большой буквы, без кавычек и по-русски. Я поискал в Яндексе, окей, OK, Google. В 2013 году Яндекс даже написал большой пост на эту тему, оспаривая рекомендацию грамоты.ру «Брать в кавычки названия всех интернет-ресурсов и веб-сервисов». Важно, в Яндексе, говоря об экосистеме, хотят писать себя без кавычек, но при указании родовых слов, как название компании, всегда кавычки ставят. Транслитерация и транскрипция Никто не знает, сколько на земле названий. Зато более-менее понятно, что название на одном языке может звучать совершенно не так, как на другом. То, как мы читаем иностранные названия, зависит от множества факторов, в том числе известности названия и контекста. Парадигма русского языка не подразумевает полного звукового воспроизведения изначального слова. В английском, например, подразумевает. Поэтому всякий раз нам приходится разбираться, существует ли уже это название в языке, как его употребляют, какова устойчивая форма. Естественно, что устойчивых норм может быть несколько. Доктор Ватсон или Уотсон? Согласно Google Trends, Уотсон немного ведет в общем зачете, зато классический перевод, безусловно, за Ватсона. Однако любой грамотный человек согласится, что любой другой Уотсон в русский переедет как Уотсон. Перевод бессмертных трудов Артура Конан Дойла вообще создал читателям немало проблем. Например, далеко не каждый носитель русского понимает, что миссис Хатсон и река Гудзон делят одно и то же слово, закрепившееся в языке по-разному. Отдельная беда с контекстом. Увидев в тексте «Чарльз», не спешите переводить его как «Чарльз». Вполне может статься, что речь идет об одном из английских королей, и тогда следует писать «Карл». Но если вы говорите о музыканте Кинг Чарльз, то, конечно, пишите его по-английски или зовете Чарльзом Джонстоном потому что так его зовут на самом деле. А милая собака порода Кинг Чарльз Спаниель в альтернативной вселенной, возможно, и называлась бы Спаниель Короля Карла, но на деле зовется Кинг Чарльз Спаниель без единой прописной буквы. Такая неопределенность парализует волю. К счастью, во многих случаях достаточно хорошего образования, я не следует ли проверить это название, и простого правила. Если название не происходит из одного из распространенных языков, английский, французский, Используйте правила языка для написания по-русски. Пожалуйста, не используйте транслитерацию. Это путь к грубым ошибкам в важных именах. Во многих языках вас ожидают ловушки. «С» в турецком читается как «дж», «Щ» в болгарском как «шты», «Уи» в нидерландском «эй» или «ей» в зависимости от того, где в слове оно находится. Поверьте, вы не хотите в таких вопросах полагаться на свою интуицию. Например, комсомольская правда в Рязани начала заметку так. На престижном международном турнире серии ITF Biotechness Cup среди юниоров, который проходил в молдовском городе Чесинау, рязанский теннисист Александр Бинда показал отличные результаты и завоевал серебряную медаль. Очень многим журналистам невдомек, что Чесинау, а точнее Кишинеу – столица Молдовы Кишинев, но ради рязанского теннисиста можно было и поинтересоваться, где проходил турнир. Здесь надо полагаться только на справочники и собственные знания географии, потому что иньюсмейкеры в трансляции уважаемых СМИ совершают ошибки. Например, голос Америки цитировал выступление Сакашвили в 2013 году в Генеральной ассамблее ООН. Странно, что в последние годы и месяцы в Тбилиси, Киеве и Чиссенау мы слышим одну и ту же уродливую музыку, дирижируемую Москвой. Естественно, это тонкости перевода. Сама речь произносилась по-английски и содержала Чесинау как обозначение Кишинева. Другой несчастный город – Пекин. Латиницей он записывается как Бейджинг, из-за чего страдают многие журналисты. Например, Светлана Батова в 2017 году пишет в российской газете. Первые места в рейтинге самых загруженных городов заняли, соответственно, Мехико, Бангкок, Джакарта, Чунцин, Бухарест, Стамбул, Чинчжоу, Рио-де-Жанейро, Тайнянь и Beijing. Здесь сразу три ошибки, и все они связаны с китайским языком. Чэнчжоу называется по-русски Чжэнчжоу. Тайнянь на самом деле Тайнань, а Бейджинг, как уже говорилось, Пекин. Дело в том, что латинская запись китайских названий не имеет ничего общего с образом английского языка в голове журналиста. Для записи латиницей в Китае и на Тайване используется система романизации Пинь-инь. Вы не хотите его изучать, потому что тогда вам придется разбираться в нескольких вариантах системы, да еще и тонах китайского языка. Поэтому просто всегда знайте, записанный латиницей китайский город или имя почти наверняка непредставимо транскрибируется в русский вариант. Пример Чонг Кинг соответствует русскому Чунцин. Вставляйте это название в поиск и смотрите, что скажет Википедия или любой другой справочник, понимающий пиньинь. Инь. Но есть и хорошие новости. Русским журналистам повезло. У них есть сервис-транскриптор, созданный в студии Артемия Лебедева. Тот умеет транскрибировать текст из полутора десятков языков, от немецкого до валийского. Потеряв всякую надежду, используйте его. Помните, что перед использованием любого автоматического инструмента стоит заглянуть в справочники. Особенно это касается географических наименований. Для большинства из них в русском языке уже есть нормативное название. Города и государства. Города и государства пишутся без кавычек из большой буквы. Тоже касается улиц. Жилые комплексы обычно заключаются в кавычки, но в журналистских текстах их упоминают сравнительно редко, и, насколько можно судить, проблем с употреблением не возникает. Этнохоронимы и катойконимы. Частая ошибка возникает, когда мы пытаемся как-то назвать жителей того или иного города, региона или государства. Дело в том, что такие наименования, катойконимы и этнохоронимы, Обычно складываются исторически, и толкового свода правил вы не обнаружите. Здесь надо положить на стол словарь Городецкой и Левашова русские названия жителей и молиться, чтобы вам не попалось то, чего в этом словаре нет. Естественно, в силу образованности и чувства вкуса вы должны понимать, что в Архангельске не летают архангельцы, а живут архангелогородцы, что в Республике Беларусь живут белорусы и белорусские, а в Молдове – молдаване что жительница Болгарии действительно называется как пила – болгарка, а Финляндии – финка, как нож. Что в Конго живут конголезцы, в Ираке – иракцы и иракши, а корейцы – только в Южной Корее, в Северной – северокорейцы. Не забудьте, что на Кипре не кипрцы, а киприоты, в Косово – не косовцы, а косовары, в Нигерии и Нигерии – не негры, а нигерцы с нигерийцами, а гражданка Польши – полячка, а не полька. Неправильно путать гражданство и национальность. Например, называть жителя Казахстана, Таджикистана или Узбекистана непременно казахом, таджиком или узбеком. Правильно, конечно, казахстанец, таджикистанец, узбекистанец. Некоторые сложности возникают с несклоняемыми именами собственными. Например, Бангладеш не склоняется. При этом Бангладеш обычно упоминается в одном ряду с другими странами. Нужна определенная сила воли, чтобы как российская газета написать Вытеснить с полок дешевую одежду и обувь из Китая, Вьетнама, Бангладеш. Беларусь или Белоруссия. Но главные сложности бывают в транскрипции и правильном употреблении названий тех или иных стран. Как, например, правильно «Беларусь, Республика Беларусь» или «Белоруссия»? Как корректнее «на Украину» или «в Украину»? Давайте разбираться. Единого ответа на этот вопрос не существует. Позже мы покажем, что каждое издание должно сделать собственный, единственно верный выбор. Дело в том, что русский язык очень распространенный, хотя популярность его со временем снижается. Сейчас на нем говорит свыше четверти миллиарда человек, из них около 60 миллионов, в республиках бывшего СССР, исключая Россию. В случае, когда один и тот же язык долго используется в разных странах, неизбежны расхождения. Это, например, произошло с английским. Британцы пишут color, behavior с you после o. Американцы – color и behavior без you. У британцев футбол означает совсем не то, что американцев. Те называют наш с британцами футбол soccer. Американцы используют огромное количество географических сокращений, например, для названий штатов. Британцы не обязаны их знать или помнить. Существенно разошлись сленг, фонетика, словоупотребление, так что теперь пользователям часто предлагают несколько вариантов английского. Русский, необъединенный волей одного государства или нации, находится в самом начале этого международного пути. Поэтому нам кажется, что достаточно решить пару вопросов, касающихся написания названий стран. Это не так. Изменения и различия будут накапливаться вместе с пополнением и изменением словарей. Например, уже сейчас мобильник в Казахстане называют преимущественно соткой. В Израиле вместо ноутбука прижился лэптоп. В странах Балтии и том же Израиле мобильное приложение называют аппликацией. Балтик Taxi – первая компания такси в Латвии, которая создала свою интеллектуальную аппликацию для телефона. С аппликацией Балтик Taxi можно быстро и удобно вызвать такси, позвонив по телефону или используя программу Skype. Видный юзабилист Якоб Нильсон еще в 2008 году писал, что пользователи, безусловно, понимают, какая перед ними версия языка – своя или чужая. Это влияет на их отношение к сайту. Интересно, что Нильсон дает отдельный совет веб-мастерам канадских сайтов. Если вы ориентируетесь на американский рынок, используйте американский вариант английского, чтобы не оттолкнуть пользователей. Это очень полезный и важный совет. Нет никакого общего для всех русского языка. Есть крупные сообщества носителей, язык которых совпадает с другими сообществами на 99%. Оставшийся процент составляет запах разных вариантов языка. Он складывается из заимствований, регулирующих актов, например, постановления правительства Украины в 1993 году о том, что надо писать в Украине, новых, прежде не поименованных вещей и явлений. При этом ни один из источников нормы, к сожалению, не является обязательным для других сообществ. Чаще всего потому, что на это есть собственная норма. Скажем, российская норма говорит, что в официальных документах пишется «Республика Беларусь», а в обиходе можно писать «Белоруссия». Жители республики возмущаются и предлагают задействовать Беларусь как основу для производных слов, например, «белорусский белорусы». Для россиян это абсурд. Когда в 1991 году появилось название «Республика Беларусь», словообразование к нему не завезли. Поэтому в силу огромной инерции языка Носители в России продолжают использовать для производных слово белорусский. Иногда двойное словоупотребление существует внутри одной страны. Например, в Казахстане носители русского языка по-прежнему часто произносят «алматы» как «алма-ата» и, соответственно, склоняют. Гуляют и согласование. Например, на официальном сайте Акимата Шимкента употребляются одновременно «сайт города Шимкент» и «сайт города Шимкента». Это затрудняет работу журналиста, особенно иностранного, но подтверждает, что русский язык живой и живет несколькими жизнями сразу. Наша задача – понять, что делать СМИ. Это довольно просто. СМИ должно задействовать тот вариант, который нужен его читателям. Если журналист сидит в Минске или Киеве, но работает на российскую аудиторию, следует соблюдать рекомендации Института русского языка. Если же на местное издание – местные. Издания, местные. Для российских СМИ правила однозначны – на Украину, не в Украину. Белоруссия допустима, но для официальных текстов лучше Беларусь. Также допустимы старые названия республик – Туркмения, Киргизия и тому подобное. Для СМИ, работающих с аудиторией других стран, в правила следует внести соответствующие изменения. Так как правила зависят от целевой аудитории, в конечном итоге все сводится к решению редакции. В январе 2018 года, например, русская служба BBC объявила, что переходит на новые названия бывших республик Советского Союза. Белоруссия стала Белоруссию, Киргизия – Кыргызстаном и так далее. Издание не стало приводить филологических или словарных причин, сославшись исключительно на то, что в поисковых запросах стали чаще встречаться новые названия. Действительно, Беларусь в гугле на январь 2018 года запрашивалась в 20 раз чаще Белоруссии. Этот разрыв в середине нулевых, составлявший 5-7 раз, продолжает расти. То же касается и других республик, например, Кыргызстана, Молдовы и Туркменистан. Следует подчеркнуть, в большинстве случаев новое написание используют в соответствующих республиках. Поэтому русская служба BBC, работающая не только для России, и не могла принять иного решения. Странно будет минчанам, пишущим почти исключительно «Беларусь», читать новости о своей республике с употреблением названий, уже не являющихся официальными, но преобладающими на территории России. Географические клише В работе журналиста главное – правильная и полезная передача информации. Клише мешают этой задаче, не привлекают внимания читателя, снабжают его ненужным контекстом. Кроме того, профессия журналиста требует предельного внимания. Клишированные названия не помогут читателю, путающему Алтайский край и Республику Алтай, Иран и Ирак, Швецию и Швейцарию, Мариуполь и Мелитополь, Нижний Новгород и Великий, Омск и Томск, Самару, Саратов и Саранск, Сызрань и Суздаль, Красноярск и Краснодар, Силиконовую и Кремниевую долины. На последнем стоит остановиться подробнее. По-английски «кремний», то есть химический элемент – «силикон». Силиконы же – кремнеорганические соединения, полимеры. В английском это silicone. Из «силикон» получаются процессоры и из silicone импланты для увеличения груди. Соответственно, в Калифорнии есть две долины. Одна находится рядом с Сан-Франциско, называется «Силикон Вали» – «кремниевая долина». Там занимаются компьютерными технологиями. Другая, Силикон-Уэйли, Силиконовая долина, называется Долиной Сан-Фернандо и располагается неподалеку от Лос-Анджелеса. Там снимают порнографию. Клише мешает воспринимать информацию. Вы можете сами легко проверить это. Санкт-Петербург, Колыбель революций, Северная Пальмира, Северная Венеция, культурная столица. Москва, Белокаменная, Златоглавая, Порт морей, Третий Рим. Воронеж столица Черноземья. Иваново город невест. Курск столица Соловьиного края. Луховицы огуречная столица России. Нью-Йорк большое яблоко. Рим вечный город. Ташкент город хлебный. Удмуртия родина пельменей. Великобритания туманный Альбион. Китай Поднебесная империя. Корея страна утренней свежести. Япония страна восходящего солнца, Африка – черный континент, Австралия – зеленый континент, Антарктида – белый континент. Надеюсь, понятно, что далеко не всегда не только читатель, но и журналист не сможет правильно считать такие клише. Отдельно хочется сообщить, что до сих пор не все помнят, что Бирмы нет, она стала Мьянмой еще в 1989 году. Жителей до сих пор можно называть бирманцами, но лучше Мьянма, не склоняется, или Бама, ударение на последний слог. Сайгон, о котором вы слышите в фильмах о Вьетнамской войне, теперь называется Хошимин. Мин. Цейлон уже почти полвека называется Шри Ланка, и цейлонским чай мы называем лишь по инерции. Сиамские кошки есть, Сиамский залив тоже, но самого Сиама нет, на его месте Таиланд. Гонконг больше не независимое государство, а Макао никогда им не был. Оба стали специальными административными районами Китая в 1997 и 1999 годах соответственно. Нет страны Чехословакия, есть Чехия и Словакия. Точно так же с 2003 года не существует Югославии. На ее месте Македония, Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, а также Босния и Герцеговина. Давно нет городов и населенных пунктов Вильно, Гельсингфорс, Ревель, Юрьев. Теперь вместо них Вильнюс, Хельсинки, Таллин, Тарту. Существует два случая, когда вам необходимо употреблять старые названия. Во-первых, если ньюсмейкер, например, родился в Ленинграде, мы никак не можем написать, что он родом из Санкт-Петербурга. Во-вторых, исторические экскурсы обязаны соблюдать топонимику того времени, о котором идет речь. Согласитесь, странно было бы прочесть, что Ельцин добился строительства метро в Екатеринбурге, ведь Екатеринбург до 1991 года был Свердловском, да и сам объект до 1992 года назывался Свердловским метрополитеном. Часто путают острова и полуострова, либо не отдают себе отчета, где на острове или полуострове находится то или иное государство. Эта шпаргалка поможет в самых очевидных случаях. Острова. Гаити не склоняется, Гренландия, Ирландия, Кижи не склоняется, Кипр, Мадагаскар, Новая Гвинея, Сахалин, Суматра, Тайвань, Тасмания, Тимор, понсю не склоняется, Шри-Ланка, Ява. Полуострова. Индокитай, Камчатка, Крым, Лабрадор, Макао не склоняется, Малая Азия, Рыбачий, Скандинавский, Таймыр, Флорида, Челюскин, Чукотский, Юкатан, Ютландия, Ямал. Должности. В официальных документах такие должности, как президент, председатель правительства, генеральный прокурор, пишутся с больших букв. В обычных текстах, в том числе в журналистских публикациях, нет никакого смысла писать их с прописной. Поэтому все должности мы пишем с маленькой, строчной буквы. Это логично еще и потому, что зачастую название должности в тексте журналиста не совпадает с полным и корректным официальным названием. Итак, «всегда». Президент, премьер, глава правительства, посол, министр, генеральный прокурор, генеральный директор с маленькой буквы. Газета РБК 2 марта 2018 года вышла без статей, лишь с посланием президента России на всех страницах, напомнив памятливым читателям о временах Советского Союза, когда такое содержимое СМИ было нормой. Но даже в этом случае слово «президент» в заголовке написали со строчной буквы. Это и понятно, перепечатка газетой официального документа не делает газету официальным правительственным органом, обязанным использовать прописную в таких словах. Собирательные числительные Тема числительных примечательна огромным количеством правил и чрезвычайно узкой областью применения каждого из них. Эта подглавка изначально должна была рассмотреть каждое правило, но тогда числительным пришлось бы посвятить треть книги. Поэтому я разбросал правила, связанные с числительными, по другим уголкам текста, а подглавку решил посвятить собирательным числительным. Не самой колдовски сложной, но самой спорной теме, где требуется более творческое отношение к правилам. В русском языке всего 11 собирательных числительных, то есть слов, обозначающих количество как целое. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, Девятеро, десятеро, оба, обе. Обе используются только с существительными женского рода, например, обе подруги. Оба – с мужским и средним. Здесь ошибок меньше всего. А вот остальные обычно используются только с мужским или общим родом, детенышами и субстантивированными прилагательными – рабочий, пожарный, больной. Но и с мужским или общим родом все не точно. Розенталь приводит вот такие цитаты, как просторечные, тем самым еще больше запутывая современных читателей. Куприн. Семья Зиненков состояла из отца, матери и пятерых дочерей. Паустовский. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям, пятерым девочкам и трем сыновьям. Мало кто сейчас воспримет пятерым девочкам как просторечие. В лучшем случае человек почувствует, что-то не так. Но в публицистике вполне употребляются такие обороты. Впрочем, отойти от женщин не представлялось возможным. Они обступили нас плотным кольцом. Меня взяли под руки. За куртку Сергея уцепились сразу пятеро женщин. Елена Самойлова, коммерсант власть, 2002 год. Или женский род затушевывается, когда ГТРК Ставрополье ставит заголовок. Трое североосетинских женщин-боевиков объявлены в розыск. Что необходимо знать о собирательных числительных? Их никто не умеет использовать правильно. Даже если вызубрить случаи, когда надо использовать собирательные числительные, а когда обычные, жизнь вас быстро опровергнет. Характерный случай использования собирательных числительных с личными местоимениями. Нас двое, вас трое. Их было пятеро. Но стихотворение скаутов плевать хотело на подобные правила. Нас десять, вы слышите? Десять, и старшему нет двадцати. Нас можно, конечно, повесить. Но надо сначала найти. Что делать в таком случае? Как и всегда, отнеситесь к правилам как к инструменту. Подумайте, что именно вы хотите сказать. У собирательных числительных есть совершенно определенный оттенок смысла. Они чаще относятся к организованной группе или нескольким предметам, объединенным единым свойством. Представим себе бар. Из 10 посетителей водку заказали 3 человека. пиво выбрали 5. Еще 2 предпочли текилу. Если мы употребили 3, 5 и 2, так как написано здесь, нет гарантии, что все 10 сидели в баре одновременно и что группы сидевших были распределены именно по заказанному напитку. Однако стоит нам написать «в баре трое мужчин пили водку», как языковая логика подсказывает, эти трое, наверное, сидят вместе. Любые подобные правила очень нечеткие, но собирательные числительные как бы намекают именно на такое значение. Если по тропинке пробежало пять зайцев, а затем пятеро зайцев, второе слово употребления указывает, что зайцев связывало нечто большее, чем видовая принадлежность. Что именно, время, место, кровные узы должен указать автор. Предлоги. О и про. Часто журналисты путаются в предлогах. Пальма первенства принадлежит предлогам «про» и «о». Первый, как пишет Виктор Виноградов в русском языке еще 1947 года выпуска, явно угасает вытесняемый предлогом «о» с предложным падежом. Поэтому теперь «про» используют в основном в разговорном стиле. По степени неформальности он приближается к «насчет». Смотрите, как снижается стиль. Третий вариант вообще похож на невнятную окрошку. «Дедушка, расскажи о войне». «Дедушка, расскажи про войну». «Дедушка, что насчет войны?» Про, пишет Виноградов, выражает оттенок отношения, направленного не на сущность предмета, для этого есть «о», а на его поверхность. Рекомендуется в публицистических материалах использовать там, где возможно, предлог «о». Стоит подчеркнуть, что про вполне допустим в текстах, но передает более разговорную интонацию. Не забудьте, воевать с про бесполезно, у него очень сильные позиции в языке. Зачастую некоторые смыслы возможно передать только с помощью предлога «про». Вы рискуете быть непонятым, если попытаетесь сказку про белого бычка превратить в сказку о белом бычке. Не стоит избавляться от этих предлогов. Он забыл разрешение, данное мне. Так можно было сказать в XIX веке, но не в XXI. В современном языке нужен предлог. Какой выбираете вы? Страдательный залог. Следует избегать страдательного залога, особенно если он сопровождается дополнительным глаголом вроде «был». Очень часто страдательный залог используется в безличных предложениях. Вот под заголовок вечерки. «Баба-яга была сознательно оболгана и подвергнута репрессиям». Мы не можем, конечно, избавиться от безличности, но мы обязаны выражаться четче. «Бабу-ягу сознательно оболгали и репрессировали». Заметьте, как только мы избавились от ослабляющего «подвергнутой репрессиям», слово стало звучать очень сильно. Так сильно, что стоит подобрать другое. В стране достаточно читателей, чьих родственников репрессировали. Вряд ли им приятно видеть такое в развлекательном экскурсе про Бабу-Ягу. Это очень ценное свойство действительного залога – делать мысль ясной, четкой, позволять автору осознать, что он или она пишут на самом деле. Не забывайте, иногда хотя бы в уме делать перевод из пассивного в активный залог. Это поможет вам лучше понять себя. Штампы, юмор, разное. Всеми силами избегайте штампов. Старайтесь сообщать полезную информацию. Не надо так. Пример из подводки вечерней Москвы. Город с характером. Так говорят про Москву. И правда, он у столицы особенный, сильный. Нытью и слезам Москва не верит, но сопереживать умеет. Искренность ценит, вранья терпеть не может. А еще она большая труженица. Вот и у москвичек много общего с любимым городом. Посмотрите на лица женщин, которыми Москва гордится, ведь это она помогла им стать теми, кем они стали. А они прославили ее. Если внимательно прочесть этот текст, становится ясно. Напевность перегружена клише, а сама подводка может быть сокращена до «посмотрите на лица женщин, которыми Москва гордится». Попытайтесь не допускать каламбуров и не шутите, если это не строго необходимо. Редко это заканчивается хорошо. Жизнь Евгении Трибунской круто изменилась, когда она начала заниматься метанием ножей и топоров. Она поверила в себя и нашла вторую половинку. Не всегда хороши и попытки усилить впечатление за счет не фактов, а оценок. Здесь нет авторитетов. Даже BBC иногда может потерять чувство меры. Экономика Венесуэлы прекратила сползание в пропасть и перешла к стадии свободного падения. «Пожалуйста, не генерируйте и новые штампы. Все эти автоледи, огнеборцы, авиадебоширы, правоохранители, экс-супруги – все это не может появиться в вашем тексте, потому что таких слов нет в мозгу читателя. Они ему понятны, но хранятся где-то рядом с самыми пронавтолининными и казенными формулировками. Он никогда не скажет своим друзьям, что Мохнатые спасатели спасли экс-супругу главы огнеборцев Пензы. Язык не повернется.